Глава 18. Чтобы преодолеть 50 ярдов, спортсмену потребовалось бы 5 или 6 секунд. Ричер рассчитывал на 30 медленным шагом, но решительным. Так он собирался отправить сообщение. Длинные шаги, плечи расслаблены, руки расставлены в стороны, взгляд прикован к молодому грубияну. примитивный сигнал выученный много лет назад парень смотрел на юг возможно рассчитывал на помощь может быть явился с компанией ричард подошёл совсем близко парень повернулся к нему лицом и поставил старика перед собой превратив его в живой щит ричард остановился в 6 футах от них отпусти его сказал он всего два слова но тон отработанный много лет назад вместе с несколькими скрытыми обзацами прятавшимися в гласном звуке в конце фразы намекал на неизбежные и катастрофические последствия при попытке сопротивления грубиян отпустил старика но он не собирался сдаваться нет сер И хотел, чтобы Ричер понял. Он просто освободил руки для более важных дел. Потом отпихнул старика в сторону и шагнул вперёд, прямо в личное пространство Ричера, и теперь находился не более чем в 4 футах от него. Возраст немногим больше 20 лет, тёмные волосы, небритое лицо, рост более 6 футов, вес 200 фунтов. загорело и мускулистый благодаря работе под открытым небом это тебя не касается заявил он ричард подумал а это ещё что такое день сурка ты совершаешь преступление в общественном месте заявил он И я не исполню своего долга гражданина, если не укажу тебе на этот факт. Именно так устроена цивилизация. Фалин снова посмотрел на юг и повернулся к кричеру. Это не общественное место, а яблоневый сад моего деда. И вам обоим не следует здесь находиться. Ему запрещено, а ты незаконно проник в чужие владения. Это дорога, ответил Ричард. Твой дед украл её у округа 40 лет назад, в те времена, когда был молодым и смелым, как ты сейчас. Молодой нахал ещё раз посмотрел на юг, но на этот раз не стал поворачиваться к Ричарду, который увидел, что к ним быстро шагая между двумя рядами деревьев, где сад спускался по склону, Приближается мужчина, похожий на стоявшего перед Джеком мальчишку, только на поколение старше, не больше. Возможно, отец, и точно не дед. Более дорогие, чем у сына джинсы, более чистая футболка, более глубокий загар и седые волосы. Такое же телосложение, возраст немного за 50. Что здесь происходит? Специал он, когда подошёл. Вот вы мне и расскажите, ответил Ричард. Кто вы такой? Человек, стоящий на общественной дороге и задающий вам вопрос. Здесь нет общественной дороги. Ваше нежелание признать данный факт не имеет отношения к реальности. Это дорога. Здесь всегда была дорога. И она никуда отсюда не делась. Что вас интересует? Я увидел, как ваш сын применяет физическую силу к пожилому джентльмену. Полагаю, мой вопрос о том, как это характеризует вас в качестве родителя. В данном случае он получает максимальную оценку, заявил предполагаемый отец. Сколько будут стоить яблоки, если люди станут думать, будто наша вода отравлена? Речь идёт о том, что произошло 8 лет назад, сказал Ричард. Никаких последствий не было. Лучшие мировые учёные сказали, что с вашей водой всё в порядке, так что пора забыть о тех событиях и проявить миролюбие. Возможно, вы говорили какие-то глупости 8 лет назад. Может, мне следует за это вывернуть вам руку сегодня? Технически у них имеется соглашение с корпорацией в Колорадо, вмешался старик с собранными в хвост волосами. В него внесена поправка к закону об ограничительных судебных постановлениях. Там сказано, что им заплатят, если они смогут доказать, что я здесь находился. Я надеялся, что они о ней забыли, судя по всему, я ошибся. Они заметили мою машину. И как они это докажут? Они только что отправили фотографию. Сотовый телефон ловит сигнал только на холме. И он туда ходил. Закон и порядок, сказал отец. Вот в чём нуждается наша страна. — А как это соотносится с той его частью, где говорится о краже общественной дороги для выращивания яблок? — Меня уже тошнит от ваших бесконечных повторений одного и того же, — заявил отец. — Это лишь звук реальности, не более того. — Что вы вообще делаете в лесу? — Не ваше дело, — сказал Ричард. Может быть, очень даже моё. Мы связаны определёнными отношениями с владельцами земли. Вы не сможете послать мою фотографию. Интересно, почему? Вам придётся достать телефон из кармана. Я его у вас отберу и сломаю. Вот почему. Нас двое, и у нас два телефона. Всё равно недостаточно. Вам следует вызвать подкрепление. Но, к сожалению, вы не можете. Здесь сотовый телефон не ловит сигнал. Для этого нужно подняться на холм. А ты, наглый сукин сын. Не так ли? осведомился отец. Я предпочитаю слово реалистичный. поправил его Ричард. Хочешь устроить проверку? Тут возникает этическая проблема. Твой мальчик может получить психологическую травму на всю жизнь, если увидит, как папочку положат на землю у его ног. Впрочем, у тебя тоже, если я выведу строй от твоего отпрыска после того, как ты не сумеешь его защитить. Ты определённо испытаешь весьма неприятное чувство. Вероятно, такое случается с родителями. Однако я не могу знать наверняка. Я не отец, но вполне могу представить, каково это. Отец промолчал. Подождите немного, сказал Ричард и посмотрел на юг, между двумя рядами деревьев, в ту сторону, где яблоневый сад поднимался вверх по склону. Ты возвращался, отправив послание с вершины холма, но фотография сделана немного раньше. Так зачем же твой сынок держал нашего друга здесь с заломленной за спину рукой? Ответа не последовало. Они собирались меня избить, сказал старик, чтобы преподать мне урок. Сразу после того, как отправит фотографию, и убедятся, что получат деньги. В тот момент они ещё не знали, что вы где-то рядом. Да. Но это ничего не должно менять, заметил Ричард. Не так ли? Во всяком случае, для убеждённых в своей правоте людей. Он посмотрел в глаза отца, потом сына. Мы тратим зря время, парни. Начинайте его избивать. Никто не пошевелился. Ричард посмотрел на громилу сына. Всё нормально. Он тебя не обидит. Ему 70 лет. Вместе с отцом вы легко с ним справитесь. Тут нечего бояться. Парень повёл головой, как собака, нюхающая воздух. Выбор из двух вариантов, продолжал Ричард Либо ты его ударишь, либо ты его боишься. Ответа не последовало. Может быть, дело в совести. Ты не хочешь бить старика. Правда, не хочешь. Но подумай о яблоках. У тебя есть работа. Я всё понимаю, более того, готов помочь. «Сначала ты можешь разобраться со мной, и тогда будешь чувствовать, что заслужил право хорошенько отделать старика. В таком случае у тебя почти не останется угрызений совести». И вновь никакой реакции. «Почему нет?» — спросил Ричард. «Ты и меня боишься. Боишься, что я сделаю тебе больно. Тут я должен тебя предупредить». Что такая возможность существует? Видишь, я с тобой полностью честен. Ты должен принять взвешенное решение. Ведь теперь ты действительно оказался перед простым выбором: либо ты ударишь меня, либо ты меня боишься. Никакого ответа. Ричард сделал шаг к парню. Противоположность риску чтобы оказаться как можно ближе. Если мальчишка настолько глуп, что попытается нанести удар, необходимо его смягчить, пока он не успел набрать скорость в оптимальном направлении, что будет просто, если, конечно, у юного головореза плоховато с мозгами. Ричард был на 30 фунтов тяжелее, на 3 дюйма выше, руки на 5 дюймов длиннее, очевидные, не вызывающие сомнений факты. Оказалось, что с мозгами у него не очень. Он сдвинул плечо назад, и Ричард принял это за предупреждение. Мальчишка собирался нанести ему короткий прямой удар в лицо. У Джека появился выбор: мгновенная реакция, широкое движение левого предплечья, чтобы защититься от короткой атаки правой, в то время как его собственная достигает цели. В любом реальном мире лучший из возможных вариантов, быстро, жёстко и элегантно, но не пройдёт с точки зрения судебно-медицинской экспертизы. Ричард чувствовал себя так, будто стоял перед присяжными и давал показания, или его попросили объяснить, что произошло как свидетелю и эксперту. Он подумал: что для большей эффективности ему нужно, чтобы история продолжалась немного дольше, чем мгновение. Преступление требует намерения и действия. И Ричард решил, что ему следует сделать оба компонента полностью видимыми, чтобы потом не возникло проблем с доказательствами и не осталось зацепок для обоснованного сомнения. Поэтому он резко отвернул голову в сторону, Его удар правой во всём своём величии про свистел мимо его уха, не оставив ни у кого сомнения относительно намерений парня. Ричард подождал, когда тот вернёт правый кулак назад после промаха, ему показалось, что ожидание длится слишком долго, исключительно для того, чтобы присяжные успели сделать правильные выводы, и только после этого нанёс сильный апперкот в челюсть мальчишке. который взлетел в воздух, разом став невесомым, и с глухим звуком подняв тучу пыли и пыльцы, рухнул спиной в траву. Руки и ноги застыли в неподвижности, голова повёрнута в сторону. Ричард кивнул старику: "Нам пора". Потом повернулся к отцу парня. "Подсказка для родителя", сказал он. "Не оставляй сына долго лежать на дороге". Его могут переехать. Я не забуду, пообещал отец. В этом и состоит разница между нами, сказал Ричард. Я уже забыл. Вместе со стариком они прошли оставшиеся 50 ярдов по яблоневому саду к старому субару. В конце концов, Пати встала с кровати и подошла к двери, где находился выключатель. три шага. Делая первый, она была уверена, что свет загорится. Во время второго решила, что ничего не произойдёт. Если эти люди могут заблокировать дверь и опустить жалюзи удалённо, им ничего не стоит отключить электричество. Потом она подумала: зачем вырубать электричество? Сделав третий шаг поти, уже не сомневалась, что с электричеством всё в порядке. Из-за еды. Неужели эти люди оставили им еду, чтобы они ели в темноте? Потом она вспомнила про фонарики. Зачем они? А ещё как Каратышка сказал, на случай, если нам придётся есть в темноте. Может быть, Он не так глуп. Пати нажала на выключатель. Он сработал. Свет зажёгся, горячий и жёлтый. Пати ненавидела электрический свет днём. Она попыталась открыть дверь, по-прежнему заперта. Принялась нажимать кнопки жалюзи. Ничего. Корытышка всё ещё сидел неподвижно. и наблюдал за ней остекленевшими глазами. Пати повернулась и окинула взглядом комнату. Изучила мебель, сумки, которые лежали там, куда она их бросила, когда грузовик не вернулся, посмотрела на стены и тонкий лепной бордюр в том месте, где стены сходились с потолком, на сам потолок. представлявшей собой снежную равнину, идеально гладкого белого цвета Новой Англии, на пожарную сигнализацию и светильник, и то и другое над кроватью. Что? спросил Каратышка. Пати бросила взгляд на сумки. Насколько хорошо ты их спрятал? спросила она. Где? «В лесу, коротышка!» «Довольно хорошо», — ответил он. «А чемодан большой и тяжелый. Он сразу свалился вниз, ты же видела». Потом Питеру повезло. Он сумел завести свой грузовик и поехал по дороге, чтобы разогреть двигатель. Туда и обратно, очень быстро, а потом, Однако он сумел увидеть наши вещи. Может быть, ему помогли фары, когда он свернул, предположил Каратышка. Возможно, с другой стороны сумки были лучше видны, свет падал под другим углом, а ты светила фонариком с дороги. И у него было время сделать верёвочную ручку, сказала Патти. Каратышка ничего не ответил. А ещё, он использовал верёвку, которая так уж получилась, оказалась у него в машине, добавила Патти. О чём ты думаешь? спросил Каратышка. И ещё кое-что, продолжала она. Мы посмеялись над Каролем, когда он сказал, что ему может повезти с автокатастрофой. Потом он это повторил в разговоре с нами, практически сразу в самом начале. Сказал, что нашёл нужный автомобиль в дальнем углу свалки. Может он часто повторяет эти слова, предположил Каратышка. Зачем они сделали верёвочную ручку? спросила Патти. Возможно, хотели нам помочь, предположил Каратышка. Ты шутишь? спросила Патти. Наверное. Я не понимаю, зачем они нас дразнят. Думаешь? спросил он. Мы говорили, что нам нужно найти верёвку, чтобы сделать ручку, именно так они и поступили. Взяли верёвку и сделали ручку, чтобы продемонстрировать свою власть. и показать, как они над нами смеются. Но как они могли узнать, о чём мы говорили? удивился Каратышка. Они нас подслушивают, объяснила ему Патти. В комнате есть микрофон. Это безумие. Ты можешь предложить другое объяснение? Где он? — спросил коротышка. — Может быть, в светильнике? — предположила Патти. Оба прищурились, глядя на яркий желтый свет. — Но мы по большей части разговаривали снаружи, сидя на стульях, — заметил коротышка. — Тогда там также должен быть микрофон, — ответила она. — Именно так Питер нашел наш багаж. — Да. Он слышал, как мы обсуждали, где его оставить. Они с самого начала знали наш план. Туда и обратно с проклятым квадроциклом. Вот почему Марк сказал, что мы устали. При обычных обстоятельствах довольно странное замечание, однако ему было известно, чем мы занимались. Мы сами им доложили. А что ещё мы говорили?" спросил Каратышка. "А многом", Пати вздохнула. "Ты сказал, может быть, канадские машины отличаются, и мы тут же слышим: "Да, канадские машины не такие". Они подслушивали нас всё время. Что ещё? Это уже не имеет значения. Важно не то, что мы сказали, важно что мы скажем дальше и что мы скажем спасиль каратышка ничего ответила пати мы даже не можем планировать наши дальнейшие действия потому что они нас слышат